Заключение. Счастье. В заключительной главе я хочу рассказать вам притчу о счастье. По преданию, Бог слепил из глины Адама и стало через некоторое время мужчине грустно. Тогда обратился он к Богу с просьбой дать ему женщину. Бог разделил оставшийся кусок глины на две части и за одной слепил Еву. И были они счастливы. Но спустя некоторое время Адам опять пришел к Богу. «Что еще слепить тебе?» — спросил Бог. «Слепи мне счастье», — попросил мужчина. Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь оставшийся кусок глины. «Никто не слепит вам счастье». Каждый из нас рожден, чтобы научиться его создавать. Из глины, песка и палок, слез и смеха, боли и радости. Из наших ежесекундных мыслей, чувств, поступков и выборов. Только истинный Творец своей жизни может по-настоящему быть счастливым. Поскольку знает, что счастье... Это его осознанный выбор и дело его рук. Каждый человек достоин счастья. И у каждого есть возможность ощутить его. Счастье — это равновесие между адекватными желаниями и реальными возможностями. У кого-то его не бывает по причине того, что нельзя реализовать многократно завышенные желания собственного эго, кому-то недооценка себя не позволяет исполнить собственные желания. Важно помнить, что всему свое время. Вся наша жизнь проходит через определенные этапы развития. Прогуляв уроки на каком-то из этапов, не получится перейти на следующий, И успешно решать задачи, которые там становятся актуальными. На этапе адаптации важны желания. Нужно начать зарабатывать деньги. Учиться получать новые эмоции и чувственное удовольствие. На этапе социализации происходит максимальное увеличение доходов. Важно самовыражение. Отношения. Социум. На первый план выступают такие потребности и мотивы, как статус, власть, популярность. На этапе экзистенциальности высокая степень осознанности. Особое значение приобретает самореализация, постижение собственной миссии, осуществление предназначения, важна потребность в творчестве. На транспорциональном этапе происходит обретение некого космического сознания. Становится важным желание оставить след в истории, в жизни значимых людей. Имеет значение истинная духовность, осознание и освоение другой стороны бытия. Когда человек думает, как прожить не следующий год, а тысячелетие. Невозможно сразу перейти на последнюю стадию, не проработав предыдущие три. Нельзя внезапно стать хирургом и делать сложные операции, не окончив школу, не получив диплом врача в институте, не наработав нужных навыков и умений во время стажировки и ординатуры. Миротворцы, неуверенные в себе люди с невысокой самооценкой, часто застревают на этапе адаптации и редко переходят на уровень социализации. Только с адекватной самооценкой можно хорошо зарабатывать, обеспечивать себя материальными благами, выстраивать гармоничные отношения с самим собой. Кто-то не может закрепиться на этапе социализации, увеличить свои доходы и при этом найти время для саморазвития и успешной социализации. Поэтому на каждом этапе человеку необходимо разобраться в себе и понять, что поможет решить конкретные задачи и цели, которые стоят перед ним. Счастливость напрямую зависит от того, что именно вы разрешаете себе желать и насколько эффективно можете достигать своих целей. Чем меньше времени и усилий затрачивается на реализацию желаний, тем вы более эффективны, а значит, и благополучны. Но мало обрести смелость желать и умение достигать намеченных целей на определенном этапе развития. Этим надо научиться наслаждаться, испытывать чувство радости. Чтобы быть счастливым здесь и сейчас, уметь находиться в настоящем моменте и испытывать радость, необходимо не только поднять самооценку, но и научиться справляться с гневом, завистью, обидой, виной и стыдом. Прослушав эту аудиокнигу и проработав все техники, вы сделали важный шаг на пути обретения, собственного счастья. Но в этом процессе нет конечной точки. Путь саморазвития и работы над собой заканчивается с последним вздохом. Научитесь получать от этого удовольствие. Испытывать счастье Творца. И всегда помните, что кусочек глины в ваших руках. И только вы знаете, как и что из него слепить. Как-то раз банкир стоял на пирсе в маленькой мексиканской деревушке и наблюдал за рыбаком, сидящим в уютной лодке. Тот поймал огромного тунца. Банкир поздравил мексиканца с удачей и спросил, сколько времени требуется, чтобы поймать такую рыбу. «Пару часов, не больше», — ответил мексиканец. Почему же ты не остался в море дольше и не поймал еще несколько таких рыб? Удивился банкир. Одной рыбы достаточно, чтобы моя семья прожила завтрашний день, ответил мексиканец. Но, что же ты делаешь весь оставшийся день? Не унимался банкир. Я сплю до обеда, затем иду на пару часов порыбачить, затем играю со своими детьми.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 ты будешь привозить ее прямо на фабрику и, увеличив прибыль, откроешь собственное предприятие. А потом? Потом оставишь эту богом забытую деревушку и переедешь в Мехико-Сити или даже Лос-Анджелес. Может, однажды ты откроешь огромный офис в Нью-Йорке на 222-м этаже и будешь там директором. И сколько все это займет времени? Спросил мексиканец. Лет 15-20. И что же потом? А потом? рассмеялся банкир. А потом наступит самое приятное. Ты сможешь продать эту фирму за несколько миллионов и стать очень богатым. А потом? Потом ты сможешь перестать работать.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 Не гоняйтесь за чужими инструкциями к счастью. Живите своей жизнью. Мечтайте. Идите к своим целям. Наслаждайтесь процессом.